Глава 11. Помощь князевке требовалась быстрая, а наличных денег у меня было мало. Те же деньги, на которые я уже решил начать свой новый опыт хозяйства, я мог получить не раньше осени. И поэтому я обратился за деньгами к Чеботаеву. Правда, он не раз намекал и даже прямо говорил мне, что основное его правило — денег никому займы не давать, так как это де всегда портит личные отношения. Но, во-первых, в течение нашей десятилетней дружбы, которую мы торжественно с ним на днях отпраздновали, я никогда не обращался к нему за деньгами, а, во-вторых, и теперь обращался не для себя. Отношения мои с Чеботаевым к этому времени уже значительно охладились. Причин было много. Прежде всего, он не сочувствовал прекращению моей железнодорожной деятельности. К моей постановке вопроса о необходимости постройки у нас сети второстепенных дешевых железных дорог, по крайней мере, в 200 тысяч верст, он относился крайне скептически и угрюмо говорил, «Вы один это говорите? Если бы она действительно нужна была, то что же, вы один, что ли, это сознаете?» Все остальные дураки?» Тем менее сочувствовал он обостренной резкой постановке с моей стороны этого вопроса, постановки, вследствие которой мне пришлось выйти в отставку. «Александр Македонский», — острил он, угрюмо-фыркая, «был великий человек, но стулья-то, стулья, стулья из-за чего же ломать?» Также мало сочувствовал Чеботаев моим новым колебаниям не взяться лесного за хозяйство и сухо бросал. Паки и паки не советую. Уж раз не послушались. Доводы те же. Но он окончательно обиделся, когда однажды я объявил ему, что вхожу в компанию по изданию журнала. «Если б мне предложили, — говорил он раздраженно, — стать вдруг московским главнокомандующим, что ли, я думаю, я оказался бы очень плохим полководцем. Я думаю, мы с вами столько же понимаем и в литературе» у каждого наконец своя специальность и нельзя же хвататься за все сразу я уклончиво отвечал ему разные мы люди с вами меня тянет вперед и нет узелка на моих парусах которого не развязал бы я а вы свои все крепите да крепите чеботаев не сразу ответил сделал два тура и угрюмо самодовольно бросил пока и не жалею не жалел и я. Но, конечно, благополучие Чеботаева являлось более обеспеченным. В крайнем случае он наденет лапти, станет есть редьку с квасом, а все-таки удержит позицию. Другое дело, решение ли это вопроса, и какая польза от этого другим? В ответ на мое письмо о деньгах Чеботаев прислал мне письмо, которое и привожу. «По зрелом размышлении я нахожу себя вынужденным во имя нашей дружбы отказать вам взайме, так как, во-первых, мое правило — не давать взаймы друзьям, а, во-вторых, по моему искреннему убеждению, в интересах вашей семьи вы не имеете и права жертвовать на благотворительность такие суммы». Первое, что я сделал, прочитав это письмо, Было то, что портрет, на котором в ознаменовании нашей десятилетней дружбы мы с Чеботаевым были изображены вместе, я снял и повесил, повернув его лицевой стороной к стене. Затем написал Чеботаеву следующее письмо. «Если дружба дает право на такого рода опеку, то я отказываюсь и от дружбы, и от всякого личного общения с вами». Все дальнейшие попытки к примирению я отклонил, заявив, впрочем, что, не признавая его, Чеботаева, лично, я признаю его и буду признавать как честного общественного деятеля. Деньги для князевцев я достал из другого источника, а бревна для постройки изб отпустила из своего леса. Кстати сказать, эта помощь князевке враждебно взбудоражила всю округу. Дошло до того, что даже в одной из ближайших к нам церквей священник, обсуждая в проповеди мой поступок, доказывал, что лесом я не имел права помогать в силу того, что лес, где, по новым лесным законам, является скорее собственностью государства, чем частных лиц. Я священнику этому послал данные, из которых он мог ясно видеть, что в рубке леса я не вышел из разрешенных мне лесоохранительными законами размеров.